Новые грани жизни Жизнь Дины, как ей самой казалось, приобрела особый смысл. Это не значило, конечно, что до того ее существование было никчемным. Нет. Учеба владела ее временем и мыслями безраздельно, а если выдавались паузы, Дина заполняла их книгами, фильмами и театром. Просто теперь, когда она чувствовала ответственность за другого человека, за его комфорт, даже за его здоровье, теперь жизнь стала неизмеримо более полной и осознанной, более взрослой и ответственной. Утром Дина шла на работу. В четыре работа заканчивалась. И по пути домой она заходила на рынок или в магазин. Потом готовила еду и ехала в больницу. Счастливый взгляд Константина Константиновича, встречающий Дину, когда она входила после тихого стука в палату. Его предвкушающие утробные рычания при виде распаковываемых Диной свертков, удовлетворение на его лице после сытного ужина. Вот что составляло теперь смысл каждого Дининого дня. Дина с радостью оставалась бы рядом с Константином Константиновичем хоть до утра, Только ровно в восемь посетителей просили удалиться. Едина возвращалась домой, переполненная счастьем. Счастье видеть Константина Константиновича было теперь единственным и необходимым условием ее существования. Но каким бы ни было оно неизмеримо большим, до следующего вечера его едва хватало, и заканчивалось оно на пороге больничной палаты ровно в тот момент, когда Дина открывала застекленную дверь с крахмальными белоснежными занавесками. Случись так, что она не встретила бы в этот миг взгляда Константина Константиновича, ее счастье, сама ее жизнь могли бы оказаться под угрозой. Однажды, когда Дина, как обычно, читала Константину Константиновичу очередную книгу, в палату вошел Михаил Анатольевич. Друзья поздоровались. «Ну и туху ты себе устроил», — заметил Михаил Анатольевич, глядя на Дину, сидящую рядом с Константином Константиновичем, на книгу в ее руках и на свертке с едой на тумбочке. «Надо было вместо меня на стремянку лезть», — засмеялся Константин Константинович. «Но теперь уже не уговоришь поменяться». Теперь все верхолазные работы только мои. Да, за мной некому было бы вот так ухаживать. Михаил Анатольевич с улыбкой посмотрел на Дину. Дина улыбнулась в ответ, опустила глаза и сказала. — Я выйду ненадолго. Она почувствовала, что друзьям нужно поговорить наедине. Оставив книгу, Дина вышла во двор и села на скамейку около входа в отделение. «Почему так хорошо?» — думала она. «Может быть, потому что ты чувствуешь свою необходимость, полезность?» — ответил вопросом на вопрос давно запропавший куда-то внутренний голос. Дина очень обрадовалась. Ведь друг ее не появлялся с того самого момента, когда она пренебрегла его советом и зашла на почтамт, чтобы позвонить Константину Константиновичу. Он не появился даже в такое трудное для Дины время, как пребывание в полном неведении. Где, Константин Константинович, и что с ним? «Не знаю», — ответила Дина. «Может быть. Только это, наверное, не очень достойно, испытывать радость, удовлетворение от того, что кому-то плохо. Ну-ка, ну-ка, поподробнее». «Ну, если бы Константину Константиновичу не было сейчас тяжело, он бы не нуждался в моей помощи. Стало быть, в конечном счете я радуюсь от того, что ему плохо?» «Ты правильно рассуждаешь, очень полезно рассуждаешь», сказал серьезно Динин собеседник. «Очень полезно для твоей души». Он немного помолчал. «Нет, ты не извлекаешь выгоду для своих чувств, пользуясь его положением. Ты могла бы первым делом подумать о том, что тебе просто хорошо рядом с ним, и не вдаваться в подробности его положения. А ты все же первым делом подумала о его страданиях. У тебя большое сердце, девочка». «Правда?» Дина смутилась. «Чтобы сменить тему...» Она спросила, «Скажи мне, почему ты тогда не советовал мне звонить Константину Константиновичу, Костеньке?» «А ты не догадываешься?» — язвительно спросил внутренний голос. «Нет», — простодушно призналась Дина. «Очень просто. Я хотел уберечь тебя от лишних переживаний». «То есть ты знал, что Константин Константинович...» Мне не ответит, потому что лежит в больнице. Именно. Так ты все знаешь? А ты сомневалась? Улыбнулся внутренний голос. Хм, я догадывалась, но не была уверена. Тебе пора. Дина обернулась на вход в отделение, в сторону которого, как ей совершенно отчетливо показалось, кивнул внутренний голос. При том, что кивнуть он, но ну, никак не мог. Из дверей вышел Михаил Анатольевич и подошел к Дине. Дина, Дина Александровна, пожалуйста, выслушайте меня и не возражайте. Дина выжидающе посмотрела на Михаила Анатольевича. Тот мялся и не знал, как начать разговор, на щепетильную, по всей видимости, тему. Короче сказал он, наконец, решительным тоном, не допускающим возражений. «Вот вам!» Он достал из нагрудного кармана пиджака несколько сложенных пополам десяток и вложил их в Динину ладонь. Дина засмеялась. «Я уже не знала, что подумать. А это... это очень кстати, Михаил Анатольевич!» Кивнула она на деньги. «Честно!» Она посмотрела на него и добавила. Мои уже начали заканчиваться, а в долг попросить не у кого. — Вот и замечательно! — вздохнул с облегчением Михаил Анатольевич. — Я вам на днях еще выдам и продуктов хороших привезу. Вы где живете? Дина назвала адрес тети и ее телефон. Михаил Анатольевич записал все это в маленькую записную книжечку, очень необычную, Дина таких не видела прежде попрощался и направился к своей Волге, стоявшей за воротами больницы. Дина вернулась в палату. — Все в порядке? — спросил Константин Константинович. — Вы про деньги? — И про них тоже. Он смотрел на Дину выжидающе. — В порядке. Дина опустила глаза. Это оказалось очень кстати. Она посмотрела на Константина Константиновича. Или мне следовало кривляться, отказываться?» Он взял ее за руку. В глазах его снова появился огонек удивленного восхищения. «Нет, конечно, нет!